Глава 13. Первый день на работе. Хузум, сентябрь 1944 года. Они не прошли и километра, когда на отстающих посыпались первые удары. Виму тоже было трудно выдерживать такой темп. Он пока еще был в хорошей форме, но у него болели ноги. Заключенные шли в тех же старых сандалиях. Но они никому не подходили, были велики или малы, а ремешки, которые должны были удерживать деревянные подошвы на месте, скукожились и натирали ступни сверху. Пальцы же упирались в край подошвы или выступали прямо на землю. Вим стиснул зубы и зашагал максимально быстро, чтобы не оказаться в конце группы. Слева и справа с интервалом в несколько метров... Шли вооруженные моряки. Через четверть часа все растерли ноги в кровь. Заключенные ругались и стонали. Охранники ругались на них. Плоская безжизненная равнина тянулась до горизонта. Дул сильный ветер. Редкие деревья и кусты никак не защищали узников. Иногда попадались редкие фермы со скромными домиками. Примерно через полчаса четверть заключенных были сильно избиты, потому что шли слишком медленно, по мнению охранников. Погода ухудшилась. Мелкий дождь превратился в настоящий ливень. Рядом с Вимом шел Ян Кок, 30-летний житель Амстердама. «Когда я запою», — сказал он соседям по строю, «вы скажете, что я знаменитый голландский певец, хорошо?» Через сотню метров он действительно запел. Поначалу тихо и осторожно, но поняв, что охранники не вмешиваются, он запел громче. Над полями Хузума разнеслись голландские и итальянские песни. Через какое-то время Капо спросил «Кто он?». Заключенные пробормотали что-то о знаменитом певце из Амстердама, подтвердив его репутацию. Услышав это, Капо велел Яну заткнуться и в восемь вечера явиться в барак СС. Никто не знал, хорошо это или плохо. Они вошли в уютный городок Хузум. Шторы на всех окнах открылись. Немцы из своих теплых гостиных смотрели на изможденных заключенных. Несколько прохожих остановились. Никто не сказал ни слова, и охранники снова стали подгонять колонну криками. Но в городе они реже пользовались дубинками. За мостом город кончился. Дорога сворачивала на восток, и тут главный капо остановил колонну. Отставшие заключенные только успели догнать колонну, как он скомандовал «Лос Вперед!» Им предстояло перепрыгнуть канаву, и дальше идти по полю. По обе стороны канавы встали два мастера, и когда узник мешкал, они толкали его в спину. Канава была примерно метр шириной, и Вим легко ее перепрыгнул. На другой стороне его нога сразу же сантиметров на десять ушла в болотистую почву. Другим заключенным пришлось тяжелее. Тычки и крики мастеров не помогали. Не всем хватило сил перепрыгнуть канаву, и многие оказались в воде. Теперь им до конца дня предстояло работать в мокрой одежде. Охранникам это понравилось. Над теми, кто не допрыгнул, громко смеялись. Охранники от души хлистали их кнутами. Так колонна продвигалась по полям от канавы к канаве. Унизительные сцены повторялись снова и снова, На каждой площадке оставалось по сотне заключенных. Идти по мягкой, влажной почве было невероятно тяжело. Вим завяз в болоте по щиколотке. С каждым шагом брызгала вода, и его тонкие штаны не просто промокли, но еще и покрылись жидкой грязью. Вытягивать ноги из болотистой почвы было страшно тяжело, Ремешки и завязки сандалий врезались в ноги, и ступни Вима покрылись ранами. Через полкилометра Вим оказался на месте работы. Он видел только плоскую равнину. Ни домов, ни деревьев, ничего. Только поля и канавы. Они полтора часа рыли ямы посреди абсолютной пустоты. В дороге 60 заключенных потеряли своих мастеров. В наказание их заставили бегать с одного конца поля на другой, а капо стояли и подгоняли их ударами. Они бегали так несколько часов, а мучители их громко хохотали. Сотни людей расставили в 50 метрах друг от друга, мастера разметили линию, где им предстояло рыть траншею 6 метров шириной и четыре с половиной глубиной. Узники вонзили свои заступы во влажную землю. Все, кроме двоих, с фиолетовыми треугольниками на куртках. Они стояли, не двигаясь. Маленький толстый капо с лицом покрытым шрамами медленно направился к ним. Вим видел, как двое мужчин тихо переговариваются, выпрямляются и стоят, не двигаясь. Толстый Капо остановился в метре от них и рявкнул. — Что это вы делаете? — Работать! На заключенных обрушились удары. Они пытались защитить голову руками и объяснить. — Нам не разрешено работать, мы не можем! — Не разрешено работать? Сейчас мы вам покажем! Под градом ударов один из заключенных крикнул — Наша религия не позволяет принимать участие в военных действиях. Капой его не услышал или не захотел услышать. Он побагровел, окончательно вышел из себя и пошел прочь. Двое заключенных, не двигаясь, лежали на мокрой земле. Вим несколько раз копнул влажную землю, и в яме стала накапливаться вода. Вим уже стоял в воде по щиколотке. Рядом с траншеей громоздилась куча земли. Через несколько часов глубина ямы достигла двух метров. Они продолжали копать. Это было нечто совсем другое, чем чистить канавы на голландских полях в собственном темпе на сытый желудок под теплым летним солнышком. Достаточно было поднять голову, чтобы получить очередной удар». Когда Капо находился рядом, Вим усердно копал, но как только мучитель отходил достаточно далеко, начинал притворяться, копая воздух. Около полудня появились эсэсовцы с большими котлами. Узникам разрешили отложить лопаты. Все выстроились в очередь за чем-то, что напоминало кофе. Двое заключенных разливали темную жижу по старым, ржавым миском. Немецкий капо с покрытым шрамами лицом стоял рядом с очередью, дожидаясь любой ошибки или задержки. Теплую коричневую жижу получила уже половина группы Вима. Французский заключенный не сразу понял команду идти. Капо только этого и нужно было. Он дубинкой ударил заключенного по коленям. Когда тот упал, крича от боли, Капо стал бить его по голове и плечам, пока тот не покрылся кровью. Но и тогда его не оставили в покое. Капо принялся пинать его по голове. Вим слышал страшные, глухие удары. Это садиста не удовлетворило. Он продолжал обшаривать взглядом колонну. Теперь заключенные держались от него на безопасном расстоянии. И дубинка просто рассекала воздух. Вены на шее Капо надулись. Они уходили вниз под воротник. Капо просто обезумел. И злобу свою выплеснул на котел с оставшимся кофе. Он пнул котел, жижа смешалась с водой. «Анди Арбайт! Шнел, шнел! Работать! Быстро, быстро!» Перерыв не продлился и десяти минут. Вим своего кофе так и не получил. Капо закурил и принялся переводить дух после такой тяжелой работы. День тянулся мучительно долго. Вим вымотался и продрог. К вечеру в его теле болела каждая мышца. Тем не менее он продолжал копать или хотя бы убедительно притворяться, что копает. Их работа никак не напоминала хорошо отлаженный механизм, как работали в Брунсвике и Амерсфорте. Дезорганизованные работы закончились по свистку в пять часов. Заключенных собрали в колонну. За долгие часы работы руки Вима намертво вцепились в лопату. В таком положении они и остались, когда он сунул лопату под мышку. Они снова выстроились в поле. После поверки колонна двинулась назад. Если утром большинство заключенных были довольно бодры, то теперь они были измучены, обезвожены и голодны. Только Капо оставались теми же фанатиками, что и утром. Почти половина заключенных остались в канавах. Их избили... Да и сил на то, чтобы перебраться на другую сторону, не осталось. Но это никого не волновало. Все промокли и были с ног до головы покрыты грязью. На дороге их снова принялись подгонять. Многие не выдерживали темпа. Земляки пытались помогать друг другу. Почти половина колонны составляли голландцы. Было много датчан, французов и бельгийцев, а также поляки и русские. Иногда двое заключенных поддерживали раненого товарища. Другие опирались на чьи-то плечи, а кому-то было достаточно слова поддержки. Так колонна двигалась в лагерь. Но сначала нужно было пройти через Хузум, где вечером на них смотрело гораздо больше любопытных горожан. Было около семи, и солнце только что село. Вид домов со светящимися окнами и каминами пробудил в узниках мучительную тоску по дому. Но им приходилось жить в ужасающей реальности. У входа в лагерь они сдали лопаты и кирки, и началась поверка. Надежды на быстрый пересчет и теплый ужин не оправдались. Охранники устроили очередной цирк. Каждый, кто не стоял на вытяжку, высоко подняв голову и держа шапку в правой руке, получал удары дубинками и кнутами. Тех, кто думал, что охранники тоже хотят оказаться в тепле и поесть, ожидало глубокое разочарование. Мьоцинап! Мьоцинав! Ауген Рихтен Линкс! Ауген Рихтен «Шапки снять, шапки надеть, равняйсь налево, равняйсь направо!» Конца и краю этому не было. Пересчет, избиение, новый пересчет, еще более жестокое избиение. Холод и усталость безжалостно терзали узников. Через полтора часа пытка подошла к концу. Некоторые узники рухнули там, где стояли. В бараках пришлось тащить друзьям. Другие ковыляли сами, чувствуя облегчение, что первый день пережить удалось. Внутри их ждал котел водянистого и чуть теплого брюквенного супа. Им выдали по куску хлеба и ломтику какой-то непонятной колбасы. Это был завтрашний завтрак. За несколько минут вся пища была проглочена. Заключенные расползлись по нарам. Просушиться было негде. Люди вытянулись на жестких досках, зажатые между другими грязными, мокрыми и вонючими телами. Вдалеке раздавалось пение амстердамского певца. Он пел итальянские песни. Каждую ночь его заставляли петь для эсэсовцев, пока он не падал. За это он получал дополнительную еду — Его не гоняли на рытье противотанковых рвов. Вим был измучен и мгновенно заснул, но в четыре утра его ударами согнали с нар. Новый день он начинал во все еще мокрой одежде.